Сигмон просидел на полу весь день. Он не двигался с места и не отвечал лавочным, хотя тут не раз подступал с расспросами. Напрасно, Стан не хотел говорить. Погрузившись в мрачные размышления, он убеждал себя в том, что поступил правильно, что все сложилось как нельзя лучше. Ведь и вампир уничтожен, и он не заморал рук убийством товарища. Но чем больше Сигмон размышлял о Виконте, тем больше убеждался в том, что сам предатель вдвойне. Сначала предал человеческий род, отпустил вампира. Ночной убийца, кровосос, упыт. Кто знает, сколько людей он погубил и сколько погубил бы еще. Второй раз он стал предателем, когда выгнал Рига де Сальва на улицу. Ведь Рига освободил его из темницы, спас от лап венских магов, освободил от участи, которая хуже, чем смерть. Виконт не просто выпустил его из камеры. Он вернул Сигмону жизнь, подарил ему шанс начать все сначала, а он убил спасителя. И что хуже всего, Викун был симпатичен Сигмону. От этого становилось еще горше. Если бы Ригу вел себя как настоящий вампир, там бы не чувствовал вины. Но вампир оказался лучше лавочника, предавшего спутник, который и ему помог убежать из тюрьмы. А ведь Викун действительно помог лавочнику. Мог ведь придушить на месте едва открыв дверь. Но он вывел из темниц обоих и Сигмону, и Виуду. И оба отплатили ему черной неблагодарностью. Тан начал питать отвращение к Виуду. То, что чудовище оказалось благороднее человека, еще больше угнетало его. Тан совершенно растерялся. А рядом нет никого, кому бы можно было излить душу. Ему делалось больно, а мысли о Виконте намного больны, чем отпыток Фаамара. Лавочник тем временем не сидел сложа руки. Он привел в порядок дальний угол чердака и устроил себе лежанку из старых матрасов. Видя, что Тан не реагирует на его слова, он завалился в святое логово и преспокойно уснул. Этим он заслужил еще большее презрение Таны, окончательно впавшего в уныние. Сам Сигмон так и остался сидеть у стены, не в силах уснуть. Ближе к вечеру лавочник проснулся и вновь подступил к Сигмону, и на этот раз не отставал, пока Тан наконец не ответил. Вопрос и в самом деле был важен. Виут собирался выйти на улицу и узнать, как обстоят дела в городе. Хотел выяснить, ищут ли беглецу и можно ли перебраться в другое место. Кроме того, он обещал достать еды. Есть Сигмон не хотел, но его мучила жажда, поэтому он отпустил лавочника, пообещав, что будет ждать на чердаке. На самом деле Тан подозревал, что Виут просто сбежит и потому не надеялся на его возвращение. Решил, что если к темноте лавочник не появится, он и сам уйдет. После того, как Виут выбрался с чердака, Тан закрыл за ним дверь, подпер ее доску и вернулся к окну. Вспоминать о Викольце было слишком больно, поэтому Сигмунд смотрел в окно и старался вообще ни о чем не думать. В окне виднился клочок чистого неба, и это зрелище чудесным образом придавало Сигмону сил. Он следил за тем, как облака плывут сквозь небесную силу, и ему становилось легче. Они словно говорили ему, Все проходит. Все на свете уносят ветром. И все беды тоже уйдут. Сигмон смотрел на пушистые облака. И ему хотелось стать птицей. Улететь прочь из этого города. Подняться высоко над всей грязью и мерзостью, что царит на земле. Но он не умел летать. Поэтому с тоской смотрел на клочок синего неба. Ему казалось, что день никогда не кончится. Очнулся он от стука в дверь. Скинулся и с удивлением обнаружил, что на чердаке Довольно темно. Он выглянул в окно. Оказалось, он уснул и проспал весь вечер. Солнце садилось за лес и на город опускалась ночь. Условный стук повторился, и Сигмон заторопился к двери, удивившись, что лавочник все-таки вернулся. На это он не рассчитывал. Но это действительно был Вил. Он ловко скользнул в приоткрытую таном дверь и тут же ухватил его за рука. «Господин Сигмон», – прошептал он, – «нам нужно идти». «Вы принесли воды?» «Потом, вода потом. Сейчас надо торопиться». «Что случилось?» Сигмон вырвал рукав из цепких пальцев лавочника и закрыл дверь. Потом обернулся к Виуду. Тот стоял у стены и дрожал, словно подцепил лихорадку. «Что там на улице?» Спросил шепотом Сигмон. «Нас ищут?» «Нет». Лавочник замотал головой. «Нет, но очень удобный момент». «Виуд, говорите толком. Что происходит?» Все ищут вампира. Маги мечутся по городу, пытаясь разыскать его до наступления темноты. Сейчас они все заняты. Им не до нас. Надо быстрее бежать из города, пока не наступила ночь. Скоро маги поймут, что вампир пропал и возьмутся за нас. «Понимаю», – кивнул Сигмон. «А что городская стража?» Бегают следом за магами. Ищут всех, кто прячется от солнца. Они не знают, что упырь подох. Но как наступит темнота, они начнут схватать всех подряд. «Господин Сигмон, Нам надо бежать. Хорошо. Решил Солотоя, понимая, что более удобного случая не представится. Куда идем? На улицу. Потом к южным воротам. Они перекрыты, но их караулит знакомый стражник. Он нас выпустит. К южным? Удивился Сигмон. Но в таком случае нам нужно будет пройти мимо казару. Не лучше ли пойти к восточным воротам? Это, конечно, дальше, но, на мой взгляд, безопаснее. Нет-нет, они не ждут нас у казару. Думают, мы не посмеем. И у восточных ворот нет моего знакомого. И в самом деле, согласился Сигмон, удививший сметливости лавочника. В таком случае идем. Виут тотчас тот час распахнул дверь чудака и выскочил на площадку. Сигмон замешкался, опасаясь, как бы жильцы дома не перехватили незваных гостей на лестнице. Быстрее, выпалил лавочник. Тут никого нет. И не дожидаясь ответа, он бросился вниз по лестнице. Сигмон пошел следом насторожно поглядывая по сторонам. Но его опасения оказались напрасно. Лестница была пуста, за дверями тихо. Верно жители, напуганные облавами, предпочитали в такое неспокойное время сидеть дома. «Быстрее, господин Сигмон!» крикнул Виут с нижней площадки. «На улице темнеет! Поторопитесь!» Решивший, Тан бросился вниз, перепрыгивая через несколько ступенек за раз. Виут бежал впереди, и Тан слышал, как его каблуки Выбивают из лестницы барабанную дробь. Сигмон чался со следом, надеясь на то, что никому из жильцов не придет в голову высунуться и посмотреть, что там за шум на лестнице. На последнем пролете он замешкался, оступился и чуть не упал. Впереди хлопнула дверь. Виут вылетел на улицу. Тан, побоявшись, что лавочник бросит его, бросился следом. Они ждали его у самого выхода, в темноте. Уже коснувшись медной ручки двери, Тан их почуял, но не успел ничего сделать. На него набросились сразу с двух сторон. Крепкие руки ухватили за плечи, пригнули к полу, зашарили по телу, пытаясь нащупать меч. Скрип. Сигмон распрямился, стягивая из себя стражника. Он понял, что Виут предал его и завел в ловушку. Ярость полыхнула в груди костром, и Тан зарычал, низко и гулко, как зверь. В горло вцепились крепкие ладони, умело и точно. Но Сигмон отодрал их от себя, рванул вниз силой до хруста. В темноте завыли от боли. Тяжелая туша шлепнула снапа, и тут же Сигмона бросила вперед. Спину сильно ударили. Новая кожа не подвела, он даже не почувствовал боли. Развернувшись, он обхватил второго стражника, легко поднял его и бросил в дверь. Деревянные створки с треском вылетели наружу, и в лицо Сигмона плеснулся вечерний свет. Он бросился в закатные лучи солнца надеясь вырваться из тесного подъезда, обернувшегося ловушкой. Но споткнулся от тела стражника. Кубарем там скатился по ступеням крыльца, скачил на ноги и увидел, что путь к свободе закрыт. У крыльца его ждали еще трое. Сигмон подался назад, выхватил из-под плаща меч. Клинок вспыхнул луча закатного солнца. Но сверху упала прочнейшая охотничья сеть, рассчитанная на дикого зверя. Тан запутался в ней взмахнул руками, пытаясь вырваться. Один из стражников ударил его древком копья по руке и выбил меч. Потом копьем же подтек ему ноги, и Сигмон упал на брусчатку. Заворочался, завозился, вцепившись руками всех. Господин Десятник взвелся знакомый голос: Это я! Не забудьте! Это я его привел! «Виут!» крикнул Тан. Негодяй! В голове помутилось. Звериная ярость хлестнула изнутри, заставила завыть диким зверем. Подчиняя злости, Сигмон рванулся, и она поддалась, затрещала, уступая силе рычавшего чудовища. Казалось, еще миг, и сеть расползется в руках, как кусок гнилой ткани. Удар по голове заставил Сигмона откинуться на спину. Перед глазами поплыли разноцветные круги, и руки разом ослабили. И все же понадобился второй удар, когда тан заворочился и попытался встать, срывая с себя остатки сети. Второй удар. Выбил из него сознание и там закрыл глаза даже раньше, чем повалился на холодные камни мостовой.